Свадьбу было решено справить в саду у Наяха Марголина. Это был самый большой сад на нашей улице, и все деревья там были научные, мичуринские, по несколько сортов на одном корне. И если Наях Марголин согласился отдать свой сад, чтобы его истоптали сотни людей, потому что вся улица должна была гулять на свадьбе, то можете себе представить, каким это стало важным делом для каждого человека, в том числе и для Наяха Марголина? Добровольцы провели в сад электричество и развесили лампочки между деревьями. Каждая семья обязалась принести свой стол и стулья, а питье и закуски готовили в складчину, на бумаге расписав, кто что варит и жарит. Моя мама, например, пекла яблочный пирог такого размера, что он в печь не влезал. Считалось на улице, что она лучше всех печет именно яблочные пироги, И сейчас так волновалась, как никогда в жизни, и я схлопотала глушительную затрещину, когда неосторожно высказал предположение, что пирог может подгореть. На всех подоконниках появились огромные бутыли с вишнями и черной смородиной, покрытые сверху белыми шапками сахарного песку. Все это выставлялось на солнце, чтобы скорее началось брожение и превратилось в наливку. Наши портнихи, шившие платье невесте и не желавшие до времени раскрыть секрет, с ума сходили, как снять со Стефы размер. Ее останавливали под любым предлогом на улице, заговаривали о чем-нибудь и на глаз, а порой, обнимая ладонью несколько раз, определяли ширину талии и плеч. Улица кипела, волнующее ожидание плавало в воздухе, из всех окон несло вкусными запахами, а главное, все улыбались и были чересчур приветливы. И вот тогда я впервые понял, и это утешило меня в труднейшие минуты моей жизни, что во всех людях без исключения заложен неисчерпаемый заряд добра и любви, готовы прорваться наружу, если обстоятельства этому не мешают. Но чаще всего они мешают. И это очень досадно, потому что от того много людей жизнь обделяла положенная им порция тепла и любви. Но вернемся на инвалидную улицу. В день свадьбы хозяйки подмели тротуары, а детям с утра мыли шеи и уши. Главное событие разыгралось еще до наступления темноты сразу после обеда. Наши женщины в складчину купили для молодоженов мечту каждой семьи, шкаф, мать и дитя. Это был самый дорогой подарок, какой можно себе только представить. Дело не в деньгах, ведь кто-то и ни один человек должен был простоять в очереди и не одну ночь и заполучить этот самый шкаф о котором сам мечтаешь, и отдать его чужому человеку. Согласитесь, это не так-то просто. Но зато какие страсти бурлили на лицах наших женщин, когда шкаф мать и дитя торжественно провезли по инвалидной улице. Вез его тот же Шнейер, не подозревая, что шкаф предназначен ему. Вез оглушенный воплями и стонами женщин в количестве не меньше двадцати, сопровождавших шкаф от самого магазина и подпиравших его с трех сторон руками, чтоб, не дай бог, этот шлемазл шнейер не опрокинул драгоценный коллективный подарок. При каждом неосторожном толчке колес на булыжнике женский крик сотрясал воздух. — Шлемазал, босяк, подкидыш недоделанный, малохольный, оборванец, выкрест! все это сыпалось градом на стриженную круглую голову несчастного Шнейера, которого они все собирались осчастливить. И он налегал на лямку, взмокшей грудью, я ошалело озирался по сторонам, где на тротуарах люди смотрели на него, а не на шкаф, и смотрели так ласково и любовно, что он уже совсем ничего не мог понять. О том, что они жених и невеста, Шнейр и Стефа узнали только вечером, когда уже вся улица снесла напротив них и в чугунных горшках в сад к ныяху Марголину все, на что только способны еврейские кухарки. Запах на улице стоял одуряющий, потому что вдобавок остро пахло нафталином, ведь каждый извлек из своего шкафа лучшее одеяние, хранимое в нафталине исключительно для больших торжеств. В саду у Наяха Марголина на все лады настраивал свои инструменты сводный оркестр из сада кустарей и городской пожарной команды. Им было уплачено вперед и не торгуясь, и под эти звуки делегация мужчин отправилась в коморку к Шнейеру, и разодетая в пух и прах делегация самых уважаемых дам посетила Стефу, и им все сказали. Они оба лишились дара речи. Оба, не сопротивляясь, дали одеть себя в новые костюмы платья, и, сопровождаемые густой ликующей толпой, были приведены в сад к Наяху Марголину, где при свете множества электрических лампочек томились и прели на столах в соусе и с подливкой сотни блюд, и сводный оркестр дружно грянул в тушь. Их усадили рядом друг с другом, окаменелых и бледных, и началось веселье, какого еще не знала наша улица. Ныях Марголин потом очень точно сказал, что самый богатый человек на свете ни за какие деньги не смог бы себе справить такую свадьбу, потому что радость и любовь людей не купишь даже за миллион. Уже на свадьбе доктор Беленький поднес жениху свой личный подарок — зимнее пальто с котиковым воротником. Оно было сшито на доктора Беленького еще до революции и уже изрядно трачено молью, но зато такого сукна и такого меха сейчас днем с огнем не найти. Жених утонул в этом пальто и не снимал его до конца, хотя было очень душно, ведь дело происходило в июле. Про молодоженов, как водится, быстро забыли. Водкой наливка горячили головы. Люди, годами враждовавшие, целовались в засос и клялись в вечной любви и уважении. Детей за стол не сажали, они стояли позади родителей и матери передавали им, не оборачиваясь то гусиную ножку, то кусок пирога. Оркестр старался изо всех сил, потому что ему было хорошо заплачено, и поэтому, чтобы услышать друг друга, люди кричали громко, как глухие. Все подарки, а их была целая гора вокруг шкафа мать и дитя, стояли под открытым небом, здесь же в саду, и их охранял от чужих людей Гилька кнут, только недавно вернувшийся из тюрьмы, где он отбывал год за мелкое воровство. Выбор сторожа был сделан точно как в аптеке. У такого не украдешь. Гилька, польщенный доверием общества, облачился в лакированные полуботинки, из-за которых и сидел в тюрьме, но при обыске смог их упрятать, и каждого, кто подходил близко к подаркам, встречал одним и тем же лаконичным вопросом. «А в зубы не хочешь?» Уже во втором часу ночи Когда все было выпито и съедено, и опьяневшие музыканты стали играть в разнобой, а дети уснули тут же подле столов на траве, Балагула на яхмар спохватился, что главное забыли. А главное состояло вот в чем. Ни жених, ни невеста, по общему мнению, понятия не имели о том, что такое первая брачная ночь и с чем это едят. Поэтому для инструкции... Балагулы увели жениха в один конец сада, а их жены невесту в другой конец, и там горячо спорят друг с другом, поделились личным опытом. На завтра почти у всех болели головы, и улица проснулась немножко позже обычного, но проснувшись, улица снова вернулась к вчерашнему дню. Все выглядывали из окон взлохмаченные и припухшие и ждали, когда появятся из своей конурки на свет Божий новобрачные. А когда они, наконец, вышли, держась, как дети, за руки, на них обрушилось изо всех окон и дверей столько приветствий и тонких намеков, произнесенных во всеуслышание, что они, застыдившись, тотчас юркнули обратно. Жизнь понемногу входила в свои обычные берега. Улица погружалась в прежние заботы, в предвидении неминуемого посещения финансового инспектора, ибо о свадьбе гудел весь город, и затраченные суммы в устном пересказе возрастали стократно. Но хоть праздник кончился, а что-то осталось. Вся улица как бы породнилась в дни подготовки к свадьбе, и эти отношения укреплялись новыми общими заботами. А заботы эти были не из простых. Они касались самолюбия инвалидной улицы. Каждый день женщины пытливо осматривали Стефу, судачили у колонки, вздыхали и охали вечерами у калиток. Всех теперь волновало одно – когда, наконец, Стефа забеременеет? Даже самый острый глаз не отличал в ней никаких перемен кроме того, что она, по общему мнению, явно похорошела и скоро будет совсем похожа на цветок. Мужчины свой интерес проявляли более откровенно и, встретив Шнейра со своей тележкой, укоряли его в мужской слабости, предлагали научить, а главное требовали от него не подводить улицу и не обманывать ожиданий общественности. До осени эти волнения все нарастали, и, наконец... Все облегченно вздохнули. Сам доктор Беленький авторитетно подтвердил, что Стефа таки, добеременна, да и все развивается нормально, как и положено быть. Вся наша улица искренне и откровенно ликовала, как если бы, наконец, она сама, то есть вся улица, после долгих ожиданий угадала в своем чреве будущего ребенка. И тут начались новые хлопоты. Каждая женщина с инвалидной улицы сочла своим долгом дать Стефе совет, основанный на собственном опыте, и следила за его неукоснительным выполнением. Советов была тьма, и они отрицали один другой. Пришлось вмешаться доктору Беленькому, чтобы оградить Стефу от чересчур ретивых советчиц. Но надо знать наших женщин. Они не могли, сложа руки, ждать событий. Клокочущая энергия нашла новый выход. Началась подготовка приданого для будущего ребенка, и вспыхнули первые ссоры по поводу имени. Ссоры горячие, но мирные, ибо общая радость и приподнятость продолжали витать над инвалидной улицей. По настоянию наших женщин, Стефу перевели в больницу из уборщиц санитарки. Ее теперь в разговорах с людьми не с нашей улицы с гордостью именовали медицинским работником. Конуру, где жили молодожены, отремонтировали в складчину, и она приняла человеческий вид. После шкафа мать и дитя появилась железная детская кроватка-качалка с матрасиком, жесткой подушечкой и в новым одеяльцем голубого цвета. Это на случай, если родится мальчик. В шкафу же лежало такое же, но розовое одеяло для девочки. Как говорится, запас карман не ломит. И, наконец, что такое два одеяльца для нашей улицы? Пустяк. Купили бы и десять, если бы так полагалось. К весне, когда Стефа дохаживала последние недели, Волнение снова стало возрастать во всех семьях. Боялись, что она поскользнется и, не дай бог, упадет. Причем, выражая это опасение, трижды сплевывали. Наши мужчины, не проявлявшие большой деликатности к своим женам, завидев идущую по скользкому тротуару Стефу, хватали ее под руку и доводили до порога. Подобного у нас на роду не бывало. И вот наступил тот день, вернее, вечер. У Стефы начались схватки. Извозчик Саксон до глубокой ночи дежурил на своем фаэтоне. Во дворе собралась толпа, и когда доктор Беленький сказал, что пора, ее бережно не вывели, а вынесли из дома, усадили в фаэтон, укутали одеялами и, осыпав предварительно Саксона всеми проклятиями, чтоб он не смел быстро ехать, отправили Стефу в родильный дом. В ту ночь наша улица не спала». Несколько самых ретивых женщин вместе со Шнейером остались в коридоре родильного дома ждать вестей. Остальные нервничали в своих домах. Моя мама каждые полчаса вставала пить, и отец жег спички, проверяя время на часах. Из-за них не спал и я, и когда на рассвете глянул в окно, то увидел в предутреннем гле, как светятся окошки на всей нашей улице. В восемь часов утра пришло первое известие, радостное, Стефа родила мальчика весом почти в четыре кило, и люди высыпали на улицу, бросились к соседям с поздравлениями. Моя мама всхлипнула и сказала, что гора с плеч. В девять часов утра пришло второе известие. Стефа скончалась от родовой горячки, и это было неожиданно, как удар по темени.